Глава 5 о различных помещениях капиталов. Хотя все капиталы назначены только на содержание производительного труда, однако количество этого труда, употребляемое в дело при равных размерах капитала, меняется в зависимости от помещений последних, а вместе с этим изменяется и ценность, которое при этом прибавляется к ежегодному продукту земли и труда в стране. Есть четыре различных способа помещения капитала. Первый. Доставление обществу сырых продуктов, необходимых ему для ежегодного пользования и потребления. Второй. Мануфактурное производство, то есть обработка этих сырых продуктов для непосредственного пользования или потребления. Третий. Перевозка как сырых, так и обработанных произведений с одного места, где их много, в другое, где чувствуется в них недостаток. Наконец, четвертый. Распределение тех и других на малые части соответственно каждодневным нуждам потребителей. Первым из этих способов помещены капиталы всех, кто предпринимает обработку, улучшение и эксплуатацию земель, рудников и рыбных запасов. Вторым способом всех – мануфактуристов и ремесленников. Третьим – оптовых, а четвертым – мелочных торговцев. Трудно представить себе какое-нибудь помещение капитала, которое не подошло бы под один из этих четырех видов. Каждый из этих четырех способов употребления капитала существенно необходим как для существования и развития трех остальных, так и для удобств всего общества. Если бы не было капитала, который мог бы доставлять в достаточном количестве сырые продукты, то не могло бы существовать никакой промышленности и никакой торговли. Если бы не было капитала для переработки той части сырого продукта, которая требует некоторой подготовки, прежде чем поступить в пользование и потребление, то эта часть продукта совсем не производилась бы, потому что на нее не было бы спроса. Если бы даже она была произведена, так сказать, самопроизвольно, то все-таки не имела бы никакой миновой ценности и не прибавила ничего к богатству страны. Если бы не было капитала для перевозки сырых продуктов или обработанных изделий из мест, где их слишком много, в местах, где их недостаток, то не стали бы производить ни тех, ни других больше того количества, какое нужно для местного потребления. Капитал купца, обменивая избыток произведения одной местности на избыток произведений другой, поощряет промышленность обеих стран и умножает средства их потребления.